Глава шестнадцатая. На кухне пахло выпечкой, и геор испытал острейшее чувство дежавио. Хозяйка подвинула к нему пузатую красную чашку в белый горошек, выложила на блюдо булочки. Цокая коготками по паркету, на кухню ворвался маленький абрикосовый пудель и ткнулся мокрым носом в ладонь гостя. геор потрепал его за мягкие уши. «Фу, Бенжи, фу!» «Извините, он такой бесцеремонный!» Пудель виновато потупился – Но из кухни не ушел, надеясь, что хозяйка разжалобится и угостит бедную собаку кусочком булочки. В квартире было уютно и чисто. Есть такие квартиры, куда заходишь и сразу чувствуешь себя как дома. Здесь умели любить и заботиться. Да только в светлую ауру год назад ворвалось горе. Черной паутиной заткалось стены и окна. Повисло невидимыми темными кружевами на мебели, на отмытых до блеска стеклах. Мама Алены налила чаю и себе, вот только не притронулась к напитку. Да и Геор лишь пригубил и поставил чашку на блюдце. Вынул из внутреннего кармана заранее приготовленный блокнот, чтобы было чем занять руки. «Может быть, ваша дочь с кем-то встречалась, переписывалась в соцсетях?» Женщина вздохнула. «Наверное, ей не раз и не два приходилось повторять одно и то же. Но с другой стороны, Геор это почувствовал». Она рада была поговорить о дочери, поэтому он слушал, не перебивая, надеясь выловить крупицу полезных сведений. Записи не вел, но тренированная память никогда не подводила. К тому же Георг всегда мог получить доступ к материалам дела. «Алена была очень хорошей, доброй девочкой», — начала женщина. «Услышь, Георг, такой рассказ о ком-то другом засомневался бы, что все так безоблачно». Чтобы юная девушка думала только об учебе, ни с кем не встречалась и даже не переписывалась. Но в случае с почему-то хотелось этому верить. Хотя, может быть, я слишком давила, многое не разрешала, очень боялась за нее. Все думала, что соломки подстилю, а вот как получилось. Хозяйка дома отвернулась, пряча слезы, а потом и вовсе вышла из кухни. Вернулась с фотографией в руках. «Нет!» — хотел крикнуть Георг. «Не показывай!» Женщина словно почувствовала и не отдала в руки, а положила фотографию дочери на стол. Смеющаяся Алена с растрепанными волосами обнимала абрикосового пуделя. «Знаете, незадолго до исчезновения Алена просила отпустить ее в ночной клуб с подругами. Обещала, что будет осторожной, говорила, что возьмет такси». Я ведь понимаю, девчонкам в ее возрасте все это интересно, а я я не отпустила. Она так и не побывала, и не побывает уже. Переписку с подругами, конечно, изучили. Да, ноутбук Алены забрали ваши коллеги, но никаких зацепок не нашли. Нам его вернули пару месяцев назад. А я его снова заберу, перебил Георг. Решение пришло мгновенно, по наитию. Хотя он и не сомневался в профессионализме следователей, но, может быть, какие-то личные записи, фотографии помогут освежить память Алёны. Хозяйка не стала возражать и принесла тонкий красный Асус. «Вы ведь сообщите мне, если появятся какие-то новости». Ничего не оставалось, как кивнуть. Скорее всего, не будет никаких новостей, и дело пропавшей Алёны Озерцовой так и останется нераскрытым. Но он промолчал. Нельзя лишать родителей последней хрупкой надежды. По дороге домой завернул в супермаркет, нырнул в первый попавшийся отдел женской одежды. Какое-то время бродил по рядам, совершенно потерявшись среди ярких вещичек. Аж взмок Решил, что легче с десятком жмыхов сразиться. На помощь ошалевшему покупателю пришла сотрудница. Георг как раз держал в руках футболку с принтом-котенком и чувствовал себя, ну, полным идиотом. Вы для своей девушки подбираете? Какой размер? Какой? Если б знать. Ну вот, взгляните на меня. Такая же? Полнее? Геор, подумав, расставил ладони на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Продавщица посмотрела и хихикнула. Ну, это вряд ли. Давайте я вам подберу. Чек не выбрасывайте, если что, поменяйте. На руку Геора, согнутую в локте, быстро накидали ворох вещей. Джинсы, кофточки, платья. Надо же еще... «Белье?» «Зараза! Нет, это потом. В следующий раз. Сама выберет». В Евросети приобрел недорогой телефон, пусть будет на связи, так ему самому спокойнее. Под конец в обувном нашел туфли лодочки. Долго примеривался, вынув из кармана смятый лист бумаги с криво обведенной карандашом ступней Алены. На выходе в газетном киоске захватил, не глядя, несколько книг в мягкой обложке. Кажется, детективы, ну, ничего, пойдет. «Я сошел с ума», – набреченно думал Геор. «К мозгоправым все-таки надо будет заглянуть. Потом, когда все закончится?» Когда все закончится? И чем может закончиться эта дикая невозможная история? Геор уже подходил к дому, когда в спину ударил свет фар. Узкая подъездная дорога была безлюдная, и Лихач за рулем решил, видно, что может не сбавлять скорость. Куда-то торопился. Не иначе, как на тот свет. Геор отошел на обочину. Нужно уступать дорогу дуракам. Но разогнавшийся автомобиль, вместо того, чтобы свернуть к дому, неожиданно вильнул за ним». Он приближался, стремительно слепя глаза. Геор бездумно отметил про себя, что это белая Мазда, разглядел и перекошенное лицо водителя. Столкновение было бы неизбежно, окажись на месте Геора обычный человек. Выручила реакция охотника. Геор действовал на инстинктах, доверяя тренированному телу. Грохочущее железом чудовище промчалось в сантиметре от него, обдав горячим воздухом. Геор аккуратно опустил пакеты с покупками, выбрал островок земли по суше. Медленно приблизился к машине, разминая плечи. Надо научить этого идиота хорошим манерам. Ладно, сейчас на его пути оказался лицензированный охотник за нечистью. Но в следующий раз это может быть ребенок? Водитель затаился. В салоне ни движения, ни звука. «Струхнул, бывает». геор деликатно постучал в окно и кашлянул. «Надо, мол, поговорить». Водительское окно приспустилось на несколько сантиметров. В щель высунулся, бледный нос. геор включил телефон и осветил лихача фонариком. Тот, признаться, вовсе не выглядел ухарем. Тщедушный и явно перепуганный человек. И, и «Извините», — пробормотал он. «Я сам не могу понять, как это получилось». «Машину повело. Думал, тормоза отказали. С вами все в порядке?» На лице мужчины выступили бисеринки пота. Нет, он явно не притворялся. Сам был в ужасе от произошедшего. Испуганно и виновато щурился от света фонаря. «Если надо, я и компенсацию готов». «Да все в порядке!» — рявкнул Георг. Поспешил к дому, по пути подхватив пакеты. «Так вот как это работает!» «Проклятие внезапной гибели!» «Ну, спасибо, леший!» Удружил. Расплатился сполна за собственную смерть. Алена предупредила, что не смогла вычистить все, а оставшиеся нити за день, видно, разрослись и перешагнули критическую массу. Теперь каждую минуту нужно быть на чеку. Геор ворвался в квартиру. Его охватило нездоровое возбуждение из-за адреналина, выплеснувшегося в кровь. Алена услышала, как повернулся ключ в замке, выглянула в коридор и робко улыбнулась, словно спрашивала: "Можно? Алёнка, одевайся". Он обрушил на нее пакеты. Мы идем гулять. Алена замерла в недоумении. Тонкие брови сложились домиком. Все еще не понимая, что происходит, заглянула в один из пакетов, осторожно вытащила на свет божий топ из прозрачной ткани. «Ой», — сказала она, — «куда гулять?» «В ночной клуб». Девушка Алена мечтала побывать в ночном клубе, но не сложилось. Так пусть побывает хотя бы теперь. Кто знает, сколько времени продлится это ее «после жизни». Она моргнула, не понимая, постояла еще в дверях комнаты, прижимая к груди раздувшиеся пакеты, а потом прошептала «Хорошо, я сейчас». Георг зашел на кухню. На столе дожидались холодные блины, и охотник с удовольствием с ними расправился, завернув все, что осталось, в один толстый блинный рулет. Алена подошла со спины неслышно и неощутимо. Он почувствовал ее лишь тогда, когда тонкая рука опустилась на плечо чуть ее охотника больше не протестовала и не предупреждала об опасности определив баши в разряд своих геор дернулся было но сообразил что она снова убирает проклятие и чистит ауру потом алена схватила чашку с водой и жадно отпила глоток геор обернулся и посмотрел на ее бледное лицо слишком бледное но в остальном маленькая нечисть была хороша И даже тени под глазами несколько не портили ее, лишь придавали загадочности. Алена выбрала из вороха вещей пуловер цвета морской волны и темные укороченные брюки, не скрывающие косточку на узких лодыжках. Туфли-лодочки делали маленькую ножку еще более аккуратной. «Но почему она такая белая? Ах да, проклятие отвратительно на вкус!» Георг едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу. «Ну, идиот, она же голодная! На одном проклятии далеко не уедешь. Может быть, она решила, что в ночной клуб он ее ведет на охоту, вот и согласилась без раздумий?» «Так», — сказал он сурово, — «в клубе не сметь пить жизненную силу других людей, поняла. Я замечу и тогда». Баньши растерянно облизнула губы, но кивнула. Совсем запуталась девчонка. Ничего понять не может. Георг взял ее за запястье. Но ты можешь забрать немного моей жизненной силы. Алена шарахнулась, но он мягко удержал. Кивнул. Можно. Она недоверчиво смотрела ему в глаза, будто пыталась разгадать, что это испытание и какой ответ верный. Георг положил ее ладонь к себе на плечо и вторую пристроил туда же. Давай, давай. — поторопил он тварюшку. — Или до утра тут будем стоять? Испуг на ее лице сменился радостью. Второй раз упрашивать не пришлось. Баншея откинула голову, прикрыла глаза, и по лицу разлился нежный румянец. Геору нравилось видеть ее такой. Обычно у девушек такие лица, когда... Он откашлялся, тряхнул головой, выбрасывая из головы странные мысли. Прислушался к себе. Ощутит ли он потерю сил? И что почувствует? Слабость? Головокружение? Не почувствовал ничего. Разве что немного сухость во рту. Готово? Хрипло спросил он. Творюшка кивнула. Георг хотел было сказать, что в одном из пакетов, помимо вещей, приготовлен другой сюрприз. Ее собственный ноутбук. Но решил, что это дело подождет до утра. Слишком многое пришлось бы объяснять. Идем.